Глава двадцать девятое. Ваше высочество, Ваше высочество, вы должны бежать! Выплюнув полный рот крови, первый принц упал на колени, смотря, как несущиеся по горе потоки раскаленной лавы ударились о деревянный крейсер и взмыли к небу, начиная не спадать с него прямо за стены демонической крепости. То, что должно было смыть и уничтожить неизвестного врага, теперь стремительно наполняло всю долину. Отступающая армия вновь оказывалась перед лицом смерти. Прикрепосный ров вышел из берегов, лавовые реки начали бурлить, и весь мир вокруг казалось вот-вот обратиться в нечто новое, состоящее только из огня и вырывающейся из под земли магмы. Уходите! Стиснул зубы первый принц, нашел в себе силы подняться на ноги и тут же сдернул со своего плеча руку верного ему генерала. Ваше высочество, заткнись! заревел он, повернув голову. Его товарищ был весь покрыт пылью и грязью. Армию, которую они сюда привели, теперь можно было счесть за кучку бегущих от войны крестьян, и этот вид привел его в чувство необычайно быстро. Уходите отсюда, приказал принц с очень спокойным, почти безмятежным лицом. Часть его созданных от выстрела корабельного орудия укреплений. все еще были целы, продолжая сдерживать подступающую лаву. Его армия еще имела шанс уйти. Остатки уничтоженных сил еще имели время, чтобы попытаться скрыться, и исчезнувший из поля зрения крейсер больше не мог им помешать. «Мы не можем вас бросить!» — взревел его первый генерал, чудом уцелевший в этом хаосе. «Ха!» — улыбнулся мужчина перед ним. «Ха!» В величественной манере выпрямив спину и отряхнув от пыли потрепанную мантию, даже без руки, даже раненый и обессиленный, он все еще испускал ауру, от которой другие начинали трепетать. Несколько секунд смотря в глаза своему другу, он просто повернул голову и кивнул в сторону утонувшей в лаве крепости. «Думаешь, он меня отпустит?» Первый генерал тут же посмотрел в ту сторону, и Жав руки от бессилия и некоего страха, под слоем разлетавшейся и догорающей от нестерпимой жары пыли, по колено врастекающейся по долине огненной реке, в их сторону шел низкорослый гоблин в доспехах, которые даже в таком состоянии отказывались гореть, весь покрытые черными наростами из уже начавшей остывать и совсем недавно выброшенной на поверхность магмы, нос меча, опущенной к земле. и оставляющий за собой тонкий шлейф из разорванной вулканической породы. «Ваше Высочество!» — тихо сказал он, наблюдая за идущим по их душам монстром, которому слово «демон» подходило даже больше, чем тем, кого они только что хотели уничтожить. «Уходи!» — отмахнулся тот, посмотрев в глаза приближающемуся гоблину, и подтвердил для себя, что тот не очень-то торопится. Словно и правда дает им шанс уйти. «Я понял», — кивнул генерал, и, вытянувшись во весь рост, отдал принцу имперское приветствие, стиснул зубы до проступившей крови, а затем просто развернулся и исчез во все еще затянутой пылью долине. «Что же вы, черт возьми, такое?» Чувствуя спиной отступающих товарищей, Сын империи гордо поднял голову и, не отрываясь, смотрел на подошедшего к нему монстра. Вы столько всего с этим миром сделали, сказал гоблин, остановивший шаги перед поднятым над лавой укреплением. Разве не логично, что рано или поздно этот мир решил ответить? Ха, усмехнулся принц. Что за чушь? Мы те, кто думает об этом мире больше, чем кто-либо. Как интересно. озадаченно сказал гоблин, недоуменно склонив голову и даже забыв, что хотел сказать. «Что ты имеешь в виду?» «М-м-м...» Смотря на этого гоблина под ним, принц империи несколько секунд молчал и понял, что его противник в самом деле до сих пор ничего не знал. «В самом деле...» сказал он, чувствуя бессилия и небывалое, всколыхнувшее его душу, отвращение. Все, как и говорил великий отец. Говорил что? Еще более задачно спросил гоблин. А в ответ на это принц перед ним просто рассмеялся. Шалкое создание, сказал он, скрипнув зубами от бессильной ярости. Ты помешал империи, но в итоге ты просто исчезнешь вместе со всеми нами. Сражаешься только за себя, как и все монстры, как и все эти топчущие этот мир твари. Надрывая голос, принц вообще не сдерживался, его крик был таким сильным, что стремительно перерос в кровавый кашель. Вновь опустившись на колено с чувством отвращения к гоблину, к самому себе, он снова поднял взгляд. Я подвел нашего отца. Он сказал, что если мы хотим жить, то нам нужно больше силы, больше, чем когда-либо и похоже. О чем ты, мать твою, говоришь? – выругался гоблин. «Зачем вы эту войну развязали?» «Ха!» Снова усмехнулся тот, опустив голову. «Похоже, я не смогу привезти своему императорскому отцу хороший подарок». «Его день рождения, похоже, пройдет без меня». Не оправдал ожиданий. Нашу великую миссию, похоже, провалил. «Какой позор!» «Какую миссию? Пошел ты!» заревел первый принц, а его побледневшее тело в миг стало пепельно серым камнем. Гоблин, который стоял перед ним, тут же отшатнулся в сторону, чувствуя всплеск невероятной опасности. вся одежда, кожа и даже испачканная в грязи багровая мантия мгновенно обратились к камнем. Мраморная статуя, хмуляющегося в почти безумном озере принца, еще мгновение смотрела на гоблина, а затем разлетелась в клочья с таким ужасающим хлопком. что взрывная волна отбросила от эпицентра даже медленно поднимающуюся лаву. Тысячи каменных игол вылетели в сторону, и отброшенный этим взрывом гоблин шарахнулся на спину в паре десятков метров позади. Отступившая назад лава вновь нагрянула волной, продолжая облизывать и подтачивать все еще поднятые к небу крепления, а из ее потока поднялся отброшенный взрывом гоблин, так же, как и раньше, его деревянный доспех не начинал гореть и плавиться. Так же, как и раньше, на нем не было ни одного следа от повреждений. Вот только довольным он совсем не выглядел. «День рождения, да?» — прошептал он сам себе, подняв голову к небу. «Неужели мне в самом деле придется спросить его лично, если хочу это понять?»